Глава 7. Музей перемен. Олд Драгон оказался очень красивым городом. Со старинной архитектурой, чем-то напоминающей наш XVIII век. Колоннады, на аккуратные домики музея вокруг центральной площади. В самой ее середине фонтан с тремя драконами. Очень красивый, медный. Пока мы пересекали площадь, Касель все же настоял на том, чтобы самому довести меня до квартиры, меня не покидало чувство, будто я нахожусь в Санкт-Петербурге, не в другом мире, а у нас. Погода здесь стояла летняя, такая же, как и в моем городе. Так что, переодевшись в свою одежду, я не чувствовала себя так уж некомфортно. А когда Кассель вышел ко мне в обычных джинсах и синей трикотажной рубашке пола, то мне и вовсе посетило дежавю. Точно такая же рубашка была у моего бывшего. «Забавно», — сказала я. «Ты бываешь на земле?» «Иногда». Кассель не увидел моего интереса или сделал вид, будто не заметил, как я скользнула взглядом по его нагрудному карману. В основном отец ходит по мирам, у меня много дел в кофейне. «Понятно», — ответила я, — «и мы вышли на улицу. Приятный ветерок и закатное солнце. Большие таинственные тени, растянувшиеся по мостовой и по плитке вокруг кофейни. Красиво и многообещающе. Расскажи, почему мне нужна защита от Джо?» Спросила я Касселя, когда мы миновали музей исторических наук и свернули в переулок. «Разве я его заинтересовала? И что он может сделать мне? Он же ребенок!» «Он ребенок уже много лет», — безрадостно ответил Кассель. «Там страшная история. Прости, но сегодня я рассказывать о ней не буду. Тебе только стоит знать, что Джо подвержен смене настроения, мстителен и злопамятен, а еще скоро на выдумки» не общайся с ним». «Спрятать меню — это не страшно», — возразила я. «Подумаешь, малыш решил пошалить. Я слышала, как дети и более ужасные вещи делают, если за ними не приглядывать». «Придется заново заказывать все меню». «Словно бы не услышав меня», — сказал Кассель. «В прошлый раз он разлил в нем пугающее заклинание. У нас целых два дня посетителей не было, пока не разобрались, в чем причина и не приняли меры». Представь себе, приходит клиент, открывает меню и потом в панике убегает, иногда даже бросив свои вещи. И как бы ты ни извинялся потом и не возвращал в целости и сохранности сумочки, он уже не хочет к тебе возвращаться. У него паника и страх при воспоминании о нашей кофейне. Тридцать два клиента мы потеряли после той шутки Джо. Ого! Я остановилась напротив касселя и во все глаза уставилась на него. Я даже думать о таком не могла. Он же маг, Стася. И шутки у него магические. Касель устало прикрыл глаза. Завтра половину утра мне придется заниматься магией и пытаться раскрыть, что он подмешал в меню. А вдруг там яд? Или он просто выбросил их на городскую свалку, как это было год назад? Мы не можем полагаться на судьбу и терять клиентов. Даже с нашим волшебным кафе это не поможет. Понимаю и очень сочувствую, отозвалась я. Переулок, в котором мы именовали пять или шесть домов, был светлым и широким. Желтые свежеокрашенные стены, лавочки, круглые урны на ножках и аккуратные скромные железные двери. Видимо, мы проходили мимо служебных входов в музеи. Все было очень чистым и опрятным. «Хорошо, у вас убирают дворники». Сделала комплимент я. «У нас тоже, конечно, убирают и чисто, но не до такой степени. Здесь почти что стерильно». «У нас нет дворников», — со смешком ответил Кассель и взял меня за руку, подводя к очередной незамысловатой двери. «Вот, будешь жить тут, в музее перемен». «В музее? В самом настоящем?» Слова парня показались мне неудачной шуткой. «То есть ты имеешь в виду, что я буду жить у этой старушки на один? Там все старое, что ли?» Перед внутренним взором уже предстала безотрадная картина. Покосившиеся комоды... «И шкафы. Растрескавшийся стол и колченогий стул. Затертый до дыр персидский ковер. Хотя откуда здесь, в королевстве драконов, Персия? Обычный, когда-то пушистый ковер, отворца которого осталось три волоска. И раковина, грязная и облупленная. Уж о фарфоровом коне и думать не хочется». «Нет. В обычном музее, где выставляются экспонаты». Просто один его заведующий, живет в этом же доме и всегда сдает мансарду. Звучало не так плохо, как я вначале подумала. Так может, уже кого-то заселили в эту мансарду, раз сдается? Мы вошли в незапертую дверь и оказались в плохо освещенном холле у темной коричневой лестницы. Нет, все-таки ремонт этому музею не помешал бы. Ты бы сначала сходил, спросил, вдруг там кто-то уже живет, и она занята. Она... «Не бывает занята», — уверенно заявил Кассель, пропуская меня вперед к тускло освещенной лестнице. «Здесь было так темно, хоть глаз выколи, ничего не видно. Свет едва достает до нас, падая из мотного круглого окошка где-то под потолком. И кроме наших официанток, никто не заселяется в мансарду», — добавил он. «Интересно, почему?» «Я хотела спросить об этом, но вдруг заметила, что в сумраке лестницы кто-то стоит». Мы не одни здесь. Чья-то темная фигура почти сливалась с окружающей обстановкой и до дрожи пугала меня одним своим присутствием. «Вы Надин?» Сиплым голосом спросила я, надеясь, что виновато просто плохое освещение и хозяйка мансарды не является местной бабой-ягой. Но когда я услышала жесткое и почти мужское «нет», то не выдержала и заорала во весь голос. «Стася! Стася! Успокойся!» Пытался достучаться до моего разума касель «Это не Надин. Это ее охранник, Горб. Ты его не бойся, он совсем безобидный. Да, Горб?» «Да». Согласно, рычало чудище. А я продолжала орать, не понимая, как безобидное существо может иметь такое странное имя — Горб. И страшную черную фигуру. «Нет, это невозможно». «Меня обманывают. Сейчас я остановлюсь, переведу дух, и случится что-то непоправимое». «Да зажгите уже свет!» Минут через пять мой истерик и потерял терпение Кас. «Надин, ты дома? Отгони горба, и без него дурно!» «Горб хороший!» — не согласилось чудище. «Горб охраняет музей!» «Охраняет, охраняет!» Кассель нервно взмахнул рукой, и из его ладони вылетел большой светящийся шар. Он, как ночник, тускло озарял темную лестницу и квадратный холл. «Да что это у вас за экономия? Почему электричества нет?» «Хозяйка вырубила», — размеренно ответил Горб. «Теперь колдует». «Опять? А защиту от привидений обновила?» Кас хлопнул в ладоши и выпустил еще один светящийся шар. Он поднялся к потолку и завис рядом со своим товарищем. Я рассчитывал, что она защитит Стась от проделок Джо. Он снова в городе и опять шалит. Джо любит пошутить. Согласился Горб. Говорил он грубо и безэмоционально, как робот или голосовой помощник. В прошлый раз он поджег мансарду. Теперь, когда холл музея худо-бедно освещался, я могла рассмотреть охранника. Словно бы восставшего из могилы зомби, с безжизненным взглядом серых глаз землистым лицом и большим горбом, который легко угадывался под новым чистеньким костюмом. Черным, как у работника спецслужбы. Кажется, это Надин, сильная волшебница, раз умеет управлять подобными существами. То, что горб неживой, даже мне, человеку, далекому от магии, было очевидно. «Зачем он поджег?» Осторожно спросила я охранника. Тот стоял на третьей ступеньке и не двигался. Кас взял меня за руку и негромко сказал... Какая разница? Разве знаешь, что и почему творит призрак? Тем более у него так и осталось детское мышление. Однако Горб ответил совершенно другое. Он хотел выкурить официантку, чтобы она вышла на балкончик и провалилась. Оу, я побледнела и сделала шаг назад. Как-то это слишком, как-то это... Чересчур. Как он мог? И в чем виноваты бедные официанты? Я была уверена, что этот случай оказался не единственным. И вы хотите поселить меня в ту же квартиру, чтобы он достиг своей цели и выкурил меня? Нет, не поэтому. Никого не надо выкуривать. Поспешно прервал меня Кассель. Он всего лишь сделал попытку. Неудачную. Огонь потушил горб. Пожар даже не успел начаться. «Музей не пострадал, квартира тем более. В сущности, тебе ничего не угрожает, если ты не будешь выходить из квартиры ночью. Ночь — время призраков, и Джо чувствует себя безнаказанным». «Да, так и есть. Ей не стоит выходить ночью. Ночью следует спать», — подтвердила его слова низким грудным голосом высокая тучная женщина. Она подошла совсем незаметно и оказалась по правую руку от меня» в какой-то паре метров. «Меня зовут Надин, дорогуша, и я рада приветствовать тебя под своей крышей». «Здрасте», — робко улыбнулась я. Женщина внушала одновременно ужас и трепет. Она была невероятно красива. Когда-то. Очень давно. Теперь же ей было лет под шестьдесят. Приятные черты лица мрачал светло-розовый шрам, изродовавший всю левую щеку. На него было неприятно смотреть, но он постоянно притягивал взгляд, отчего я чувствовала себя крайне неловко. Темно-каштановые кудрявые волосы Надин доходили до плеч, а цветастый балахон, подметавший пол, был украшен разными символами, цифрами и фигурами животных, вышитыми бисером. «Оставь ее, Кассель!» — величественно взмахнула рукой женщина. «Здесь, в моем музее, ей ничто не причинит вреда. Клянусь!» Над ее рукой вспыхнуло пламя и осыпалось блестящими искрами. Мне не хотелось расставаться с парнем. Надин пугала и настораживала меня. Все-таки именно Касель должен довести меня до квартиры, рассказать обо всем, заселить. Как мой коллега, представитель моего работодателя, он должен был убедиться сам, что со мной будет все в порядке. Увы, Кассель сбросил меня в руки Надин, как ненужный балласт. Спасибо за работу. Поблагодарил он и отпустил мою руку. Тогда я зайду за ней завтра. В восемь утра. Зачем так рано? Удивилась Надин. С идти пешком десять минут. Позавтракает в кафе. Кассель окинул меня взглядом. Продукты она не купила. Где находится магазин и не знает. Да и поздно уже показывать. Ну, хорошо. Кивнула хозяйка и хлопнула в ладоши. Тут же под потолком загорелись лампы. А свет мы экономим. Я сожгла аккумулятор. И пока не привезут новый, используем запасной. Что, опять сложный клиент? Понятливо хмыкнул Кассель. Да, охотно согласилась хозяйка. Такой упрямый попался. Не понимаю я этих мужчин. Иногда они сами не знают, чего хотят. И она брезгливо передернула плечами. Ну что ж, мы тут болтаем. Девочке отдыхать пора. Ты иди, иди, милый, и передавай привет отцу. Пусть в следующий раз привезет мне сувенирчик. Давно я не получала от него подарков. «Передам», — кивнул Кассель и махнул мне рукой. «Отдыхай. До завтра». Так я и осталась в обществе странной старушки и неживого охранника в Музее Перемен. «А почему у вашего музея такое странное название?» — спросила я, поднимаясь по лестнице «Занадин». Лестница была старинной, из крепких досок темно-коричневого цвета, с лакированными перилами, начале и в конце украшенными башенками с круглыми навершиями. На стенах висели темные картины в тяжелых деревянных рамах, писанные маслом и потрескавшиеся от старости. Кажется, эта мелкая сеточка называлась «Кракелюр». Мама говорила, что он всегда есть на старинных картинах. И картины, изображавшие взрыв планеты... Млечный путь и космическую туманность явно были древними. И от понимания этого я чувствовала себя непривычно и неуютно, будто то, что я знала о своем мире, в котором жила свои 18 лет, совсем не то, что мир представляет собой на самом деле. Я знала какую-то маленькую его часть, а он был больше и многогранней, как эти картины. Мне было сложно представить, чтобы 200 лет назад в какой-нибудь Франции или Голландии так натуралистически изображали космос. Они ведь не могли, не умели. У них не было таких мощных телескопов, какие мы имеем теперь, в 21 веке. «Наш музей изучает другие миры, и то, что они могут полезного, привнести в наш. Новые технологии, новые знания. Мы заимствуем только самое нужное и практичное», — любезно объяснила мне хозяйка. Мы поднялись на этаж, проследовали по темному коридору. В нем не было ничего интересного. Потом прошли насквозь обычную комнату с большим дубовым столом, обитым зеленой тканью, с деревянными чисто музейными стульями. Я часто видела такие в наших музеях, с круглой витой спинкой и тонкими ножками. На этих стульях точно неудобно и жестко сидеть. И двумя деревянными шкафами на витых ножках. Видимо, это был музейный кабинет «Надин». Я с удовольствием проведу тебя по залам завтра или в любой другой день. У нас очень интересная экспозиция. Мы, драконы, умеем перемещаться в пространстве, открывать и покорять другие миры. И в моем музее ты увидишь то, чего не видела никогда и нигде». Она обернулась через плечо. «Ну, а пока что идем на чердак. Вон там, видишь, дверь в стене?» Дверь вела на узкую простенькую лестницу. Поместиться вдвоем на одной ступеньке нам точно не удалось бы, и, как мне не страшно было оставаться один на один с горбом, я пропустил он один вперед. Неживой охранник топал следом, молчаливый, как покойник. Находиться с ним в одном помещении было противно. Мне все время казалось, что сейчас он схватит меня своими холодными лапищами и задушит насмерть. И тогда у странной хозяйки странного музея появится еще один охранник. Лестница поднималась круто, но, к счастью, была короткой. Я насчитала тринадцать ступенек, и от этого меня еще больше бросило в пот. Почему тринадцать? Разве их не должно быть четное количество? Надин открыла тонкую серую дверь с золотым ключом на цепочке и вошла. Я следом. Дверь мне не понравилась, слишком тонкая, как межкомнатная. Сразу видно, что выбить ее можно плечом в две минуты. И почему я об этом подумала? Загадка. Если Джо — призрак, то вряд ли он будет штурмовать мою дверь. Вот. Держи ключ. Хозяйка протянула мне цепочку и обвела свободной рукой помещение. Мансарда мне самой очень нравится. Все в одном месте. Убираться легко. Вся обстановка в зоне видимости. Если потребуется что-то обновить, подушку на кровати или диван, сообщи мне». Также я ремонтирую разбившиеся и поврежденные вещи за свой счет. Не переживай, если уронишь кружку. Начало было обнадеживающим. Я с открытым ртом рассматривала доставшуюся мне квартирку и... не верила своему счастью. Здесь был очень стильный интерьер. Серые крашенные полы, на которых в трех шагах от нас располагался внушительный темно-желтый диван. Рядом стоял кофейный столик с салфетками под кружки. Высокий потолок с балками был выкрашен в нежно-голубой цвет, напоминающий безоблачное небо. Круглое витражное окно слева в стене по контуру рамы было украшено разноцветной мозаикой. А под ним помещалась широкая двуспальная кровать, застеленная пушистым покрывалом лимонного цвета. От гостиной, в которой стоял диван, пространство спальни отделялось двумя широкими стеллажами с книгами и посудой. Вазочки, пиалы и салатницы были ярко-голубого и желтого цвета. Узоры в горошек, в полосочку и цветочек чередовались с однотонной посудой. Поразительно, как красиво и свежо все это смотрелось. Будто комнату только что отремонтировали, и здесь никогда не ночевали официантки. «Ковер можешь сменить, если не нравится». Указал он один, но цветастый коврик перед кроватью. Очень очаровательный. Ромашки, подсолнухи и тюльпаны – пестрели на фоне других незнакомых мне цветов. Я вот думаю, может, переделать в морскую тематику кораллы, улитки, устрицы? Я вспомнила Зе-Зе и с удроганием воскликнула. «Не надо, и так все прекрасно, просто отлично». Наверное, энтузиазм в моем голосе звучал натужно. Надин глянула на меня с удивлением, но спорить не стала. «Если тебе нравится, пусть так и будет». Вот кухню ты можешь перекрасить в любой цвет, какой хочешь. Надин подмигнула. Не всем нравится оттенок вырви глаз. Справа от гостиной красовалась кухня ярко-лимонного цвета. Пожалуй, на нее и вправду было тяжко смотреть. В глазах ребила. Через силу я разглядела маленький белый холодильник у окна: два шкафчика, плита без духового шкафа, мойка с двумя кранами, у стены крохотный столик на две персоны и два тонких металлических стульчика, похожих на складные. Эм, а как его сменить? Вы хотите заклеить дверцы пленкой?» «При помощи магии, разумеется». Надин не слишком удивилась моему невежеству, и когда я в изумлении вытаращилась на нее, пояснила. «Когда заказывала кухню у эльфов, то убрала с функции зачарованных фасадов. То есть я могу менять цвет когда угодно, хоть каждый день». И мне это ничего не будет стоить, ведь у меня есть заклинания и зачарованные поверхности. «Круто!» — выдохнула я. «Тогда можно ее сделать небесно-голубой, под цвет потолка?» «Пожалуйста!» — Надин что-то шепнула и взмахнула рукой. Желтый цвет постепенно сверху вниз, прямо на наших глазах, медленно перекрасился в приятный голубой. Это было красиво. Без разводов как будто кто-то невидимый смыл краску водой и проявился старый слой. «Чайником электрическим пользоваться умеешь?» — спросила вдруг Надин. «Под дверцей слева от плиты спрятана микроволновка. Если она тебя не пугает...» И Надин сделала многозначительную паузу. Я поспешила заверить ее. «Конечно, не пугает. У меня дома есть микроволновка и чайник тоже». Хозяйка заметно расслабилась. Приятно слышать, а то предпоследняя официантка прибыла откуда-то совсем издалека и даже не умела вскипятить воду, а микроволновка с подсветкой и вовсе ее испугала. Хм, в моем представлении это были не такие сложные изобретения, чтобы ими не уметь пользоваться. Даже не слышала о том, что кто-то не видел в глаза электрический чайник. «О, поверь, моя дорогая», — хихикнула Надин, — «не все цивилизации столь продвинуты, как мы, драконы». Некоторые застряли в таком невежестве и грязи, что даже не хотят вставать, хлюпают своими нечистотами и еще смеют учить остальной мир. Я не очень поняла, о ком она так нелестно отозвалась. Однако на кухне обнаружилась одна вещь, которая очень заинтересовала меня. Стеклянная кружка миллилитров на триста с едва заметной подсветкой. Для чего это? Ею можно пользоваться? «Конечно». Надин быстро прошла к столу и взяла кружку за ручку. Это кружка с любимым чаем. Наливаешь в нее кипяток, потом обязательно пробуешь. Она считывает с губ твои предпочтения, что ты чаще всего пила, и в следующие разы предлагает тебе самый любимый напиток. «Чай?» — разочарованно отозвалась я. «Чай я пью редко, обожаю кофе». «Нет, кофе она не варит», — с легким сожалением сказала Надин, и поставила кружку обратно на голубую столешницу. «Артур не стал бы создавать конкурента. Это его изобретение. И кружка может предложить тебе только чай или чайный напиток». «Понятно. Что ж, может, мне когда-нибудь захочется выпить черного чая. Тогда и воспользуюсь ею». Я огляделась. «А еще волшебные вещи здесь есть?» Надин позабавил мой интерес. Шторы, которые ты видишь, блокируют появление посторонних сущностей. А стены? Живо поинтересовалась я, вспомнив мультики, в которых призраки проникали сквозь стены. И на круглом окне нет штор. В спальне я беззащитна? Нет, там Артур зачаровал витражи. Не беспокойся, в мансарде ты в безопасности. Только не выходи на пожарный балкон. Он там, за той синей шторкой. Махнула она в противоположную от открытого окна сторону. «Я специально не привлекаю к нему внимания. Вот и портьеры тяжелые повесила. А девчонки все равно лезут, навлекают на себя неприятности. В нижнем шкафчике есть печенье и сушки. Можешь лакомиться», — сообщила она, резко переводя разговор на другую тему. «В общем, обустраивайся. Если нужно что-то прикупить, скажи мне. В полотенном шкафу есть ночные сорочки-пижамы. ношенная но выстиранная». «Спасибо, поблагодарила я, и через какое-то время осталась одна».